химатика. Они становились другими прямо во время битвы. Они были словно тени, что меняются, пока пламя танцует. Нельзя недооценивать их, опираясь на первое впечатление. Предполагается, что это запись слова талитана, сияющего из ордена камнестражей. Источник воплощения Гувлоу. Обычно считается надежным, хотя это взято из отрывка переписанного из утраченной поэмы седьмого утра. Время от времени, попадая в сам палеониум, великие хранилища книг, манускриптов и свитков за пределами вуали, Шалантак проникалась красотой и предназначением этого места, что забывало обо всем на свете. Полениум имел форму перевернутой пирамиды, высеченной в скале. По периметру в нем были устроены подвесные галереи с перилами. Слегка наклоненные вперед, они бежали вдоль всех четырех стен. образуя грандиозную квадратную спираль, гигантскую лестницу, что указывала в центр Рошара. Имелись здесь и подъемники для ускорения передвижения. Стоя у перел на верхнем уровне, Шалан видела лишь половину пути до самого дна. Это место казалось слишком большим и величественным, чтобы его соорудили человеческие руки. Как удалось столь безукоризненно выровнять уровни? использовались ли для создания открытых пространств Духозаклинателя? сколько самосветов могло уйти на такое дело свет был тусклым общего освещения не было только маленькие изумрудные лампы зарявшие полы галерей ревнители из ордена проницательности время от времени обходили уровни заменяя сферы здесь вероятно были сотни и сотни изумрудов очевидно вот она королевская сокровищница Харбранта Разве могло для нее найтись лучшее место, чем совершенно безопасный паланиум. Здесь самосветы находились под защитой и одновременно служили для освещения громадной библиотеки. Шалан продолжила путь. Слуга Паршун нес сферный фонарь, в котором были три сапфировые марки. Мягкий синий свет отражался от стен, местами преобразованных кварц просто для красоты. Перила вырезали из дерева, потом обратили в мрамор. Касаясь их пальцами, она чувствовала неровность окаменевшие древесные волокна, в то же самое время перила были гладкими и холодными. Так странно, словно кто-то нарочно хотел обмануть ее чувство. Помимо фонаря паршун нес маленькую корзину с книгами, в которых было множество рисунков, выполненных знаменитыми естествоиспытателями. Ясно постепенно разрешила Шалан проводить время в том числе и за изучением тем интересных самой ученицы. Только час в день, но до чего же ценным сделался этот час. Недавно девушка принялась за путешествие на запад. Мяльмиры. Мир полон чудес. Шалан вздывала от желания изучить как можно больше. Хотела увидеть собственными глазами каждое из существ обитавших в нем. и нарисовать их для своих книг. Упорядочить рашар, запечатлив его на страницах. Те книги, что она читала, были красивыми. но не полными каждый автор хорошо владел словом или хорошо рисовал, но не то ни другое разом а если такое и случалось, то неизбежно обнаруживались проблемы с научным подходом в их знаниях было множество пробелов пробелов, которые Шалан могла восполнить твёрдо сказала она самой себе, пока шла я здесь не за этим становилось все труднее постоянно помнить о краже Хотя ясно, как и надеялась, Шалан, начала использовать ее в качестве помощницы во время принятия ВАН. Вскоре могла представиться долгожданная возможность, и все таки чем больше она училась, тем ненасытнее делалась ее жажда знаний. Девушка повела своего поршуна к одному из подъемников. Там двое других прислужников повезли ее вниз. Шалан смотрела на корзину с книгами. Она могла бы провести время на платформе подъемника за чтением или даже дочитать главу в Путешествиях на Запад. Она отвела взгляд от корзины, «Сосредоточься». На минус пятом уровне Шалан оказалась на галерее меньшего размера, соединявшего подъемник с опорными балками, встроенными в скошенные каменные стены. Достигнув одной из них, она повернула направо и прошла еще немного, минуя череду древних проемов. Отыскав нужны, вступила в большую комнату, заполненную высокими книжными шкафами. "Жди здесь", приказала она слуге и вытащила из корзины блокнот для эскизов. Зажав его под мышкой, взяла фонарь и поспешила в хранилище. В палеониуме можно было бродить часами, и не встретить ни одной живой души. Шалан не нечасто кого-то видела, пока разыскивала для ясно очередную редкую книгу. Здесь были ревнители и слуги, которых присылали за фолиантами. Но ясно читала, что Шалан следует научиться делать это самой. Видимо, Харбранский каталог теперь стал образцом для других библиотек из архива Фрошара. В задней части комнаты она нашла столик из кости древа, Поставила на него фонарь, уселась на табурет, положила рядом папку с рисунками. В комнате было тихо и темно. Свет фонаря озарял угол каменного шкафа справа и гладкую каменную стену слева. Пахло старой бумагой и пылью, но не сыростью. В палене никогда не бывало сыра. Возможно, сухой воздух был как-то связан с заполненным загадочным белым порошком длинными канавами в дальней части каждой комнаты. Она развязала кожаные ремешки на папке. Внутри лежали листы бумаги. Сначала чистые, а потом с теми рисунками, которые девушка нарисовала в палениуме. Лица для ее коллекции. В середине стопки были самые важные наброски. Ясно совершающая духозаклятие. Принцесса редко пользовалась духозаклинателем. Возможно, нарочно избегала применять его, когда ученица была рядом. Но время от времени ясно так увлекалась, что забывала от посторонних. И в такие моменты ученице удавалось поглядеть на процесс. Шалан взяла один из рисунков. Ясно сидит Валькове, рука опущенная, касается смятого листа бумаги. Самоцветно духазаклинатель сияет. Следующий набросок. Та же самая сцена через несколько секунд. Бумага превратилась в огненный шар. Она не горела, нет, она стала огнем. Сгустки извивающихся языков пламени. Яростной горячей вспышкой. Что же на бумаге было? Почему ясно решила от нее избавиться именно так? Другой набросок изображал, как принцесса обращает вино в кубке в кусок хрусталя, чтобы придавить им бумагу, а сам кубок кладет на другую стопку листов. Это было в один из тех редких случаев, когда они обедали, работали во дворике, за пределами конклава. В тот день ясно также продемонстрировала умение выжигать слова, когда у нее закончились чернила. Увидев, как та выжигает буквы на листе бумаги, Шалан поразилась тому, насколько точным был ее прибор. Похоже, Фабриаль был настроен на три сущности: пар, искру и свечение. Но с его помощью наверняка можно создать любую из десяти сущностей, от зефира до тверди. Последняя была для Шалан важнее всего, поскольку включала камень и землю. Она обязательно сможет создать новые залежи минералов, которые её семья будет добывать. Это должно сработать. Духозаклинатели редкость в Якиведе. И они смогут продавать мрамор, нефриты и опалы с большой выгодой. С помощью Фабриаля настоящие самосветы не создашь. Говорят, это невозможно. Но вот другие камни вполне И денег они принесут не меньше. Когда эти запасы иссякнут, им придется заняться чем-то менее затратным. Но ничего страшного. К тому моменту они уже выплатят свои долги и возместят упущенную выгоду тем, с кем придется разорвать сделки. Дом довара опять станет малозначительным, но выстоит. Шалан снова изучила свои рисунки. Алетийская принцесса занималась духозаклятием с потрясающей небрежностью. Она обладала одним из самых мощных артефактов во всём Рошаре и создавала с его помощью пресс-папье, чтобы продавать бумаги. Для чего ещё она использовала Духозаклинатель, когда рядом не было ученицы? Ясно, теперь преобразовывала в её присутствии гораздо реже, чем поначалу. Девушка выудила из потайного кошеля внутри рукава сломанный отцовский Духозаклинатель. Он был повреждён в двух местах. лопнула одна из цепей и треснула право одного из камней. Шалан изучила его на свету, не впервые разглядывая следы поломок. Звено цепи заменили на такое же, а право перековали. Даже в точности зная, где артефакт был рассечен, она не могла отыскать ни единого изъяна. К несчастью, исправление внешних дефектов не сделало его пригодным к использованию. Она покачала на руке тяжелую металлическую штуковину из цепей. Потом надевая, обернув эти цепи вокруг большого пальца, мизинца и среднего пальца. Пока что в устройстве нет самосветов. Девушка сравнила сломанный духа с набросками, изучив его со всех сторон. Да, точь-в-точь -точь такой же, как у Ясны. Об этом можно не беспокоиться. Глядя на сломанный духозаклинатель, Шалан почувствовала, как ее сердцебиение сделалось неровным. Когда ясная, была далекой и неизвестной фигурой, кража у принцессы воспринималась спокойно. Она же еретичка, предположительно обладающая дурным нравом и завышенными требованиями. А как быть с настоящей, ясной, внимательной ученой дамой, строгой, но справедливой, потрясающе мудрой и прозорливой? Неужели Шалан действительно сумеет ее обокрасть? Девушка попыталась успокоить свое сердце. Она была такой с самого детства. Когда родители ссорились, Шалан плакала. Столкновения между людьми лишали ее присутствия духа. Но она это сделает, ради Нана Балата, тёта Викима и Аши Юшу. Братья зависят от нее. Девушка прижала ладони к бёдрам. чтобы унять дрожь, и несколько раз глубоко вздохнула. Через пару минут, взяв себя в руки, сняла сломанный духозаклинатель и поместила обратно в потайной кошелёк. Собрала рисунки. Они могут помочь, когда надо будет разобраться, как использовать фабриаль. как ей поступить. Можно ли спросить ясно о том, как происходит духазаклятие, чтобы принцесса ничего не заподозрила. Увидев мелькнувший между ближайшими книжными шкафами огонёк, Она вздрогнула и спрятала папку с рисунками. Оказалось, это была просто старая ревнительница в бесформенном одеянии. Шла шаркая ногами в сопровождении прислужника паршуна. Дама и не взглянула на шалан, а повернула в другой ряд книжных шкафов, и теперь свет ее фонаря сочился сквозь щели между книгами. Озаренная этим светом фигура, большая, но едва видимая за полками, выглядело так, словно кто-то из звездников собственной персоной прогуливался по библиотеке. Сердце Шалан снова заколотилось, и она вскинула груди защищенную руку. Из меня ужасная воровка. Девушка скривилась, закончив собираться, она направилась к полкам, держа перед собой фонарь. В начале каждого книжного ряда были вырезаны символы, указывающие дату поступления книг в паланиум, так их здесь раскладывали. На верхних уровнях имелись огромные шкафы с выдвижными ящиками, заполненными каталожными карточками. Ясно послала Шалан отыскать, а потом прочитать диалоги. Известный исторический труд по политической философии. Однако в этой же комнате находились и незабытые тени. Книга, которую Ясно читала, когда их навестил король. Шалан позже проверила по каталогу. Книгу, возможно, уже вернули на полку. Подавшись внезапному любопытству, девушка принялась читать полки. Она шла вдоль стеллажа, и ближе к середине, в нижнем ряду нашла тонкий красный томик с обложкой из свиной кожи. "Незабытые тени". Шалан опустила фонарь на пол и вытащив книгу, принялась ее листать, чувствуя себя преступницей. Содержание ее смутило. Она и не думала, что это сборник рассказов для детей. Никаких примечаний или комментариев, просто сказки. Шалан села на пол и приступила к первой. Это была история о ребенке, который ночью оказался далеко от дома. Приносящие пустоту гнались за ним до тех пор, пока тот не спрятался в пещере возле озера. Он выточил из куска дерева фигуру, напоминавшую человека, и пустил ее по волнам, обманув чудовищ. Они бросились в атаку и сожрали деревяшку вместо того, за кем гнались. У Шалан было не так много времени. Ясно начала бы что-то подозревать, останься она здесь надолго. Но девушка все же просмотрела остальные сказки. Они все были в том же стиле: история о привидениях или духах, а также приносящих пустоту. Единственный комментарий обнаружился в самом конце, и он пояснил, что автора книги очень привлекали легенды темноглазого простонародия. Составительница сборника потратила годы, чтобы записать все эти сказки и превратить в книгу. Лучше бы все забыли про эти тени, подумала Шалан. И это читала ясно. Девушка полагала, что незабытые тени кажутся каким-нибудь глубокомысленным трактатом о тайном убийстве, поврявшим на историю. Ясно ведь была и Верис, итальянкой. Она восстанавливала правду о том, что случилось в прошлом. И какую же правду принцесса могла обнаружить в историях, чьи предназначение пугать непослушных темноглазых детишек. Шалан вернула томик на место и поспешно покинула хранилище. По возвращении вальков Шалан обнаружила, что торопилась напрасно. Ясны там не было, зато присутствовал Кобзал. Молодой ревнитель, устроившись за длинным столом, листал одну из книг Шалан по искусству. Девушка заметила его раньше, чем он ее. Её улыбнулась вопреки всем своим тревогам. Она скрестила руки на груди и, напустив подозрительный вид, спросила: "Опять?" Кабасал скинул сэй, захлопнул книгу. "Шалан!" Синий свет фонаря, который держал паршун, отражался от бритой головы ревнителя. "Я пришел, чтобы встретиться с «С Ясной», — закончила девушка. "Как обычно. И её, как всегда, здесь не бывает в то время, когда ты приходишь". Меня преследуют неудачи. Он потёр рукой лоб. Или же я просто выбираю не то время? А это что у твоих ног? Корзина с хлебом? Подарок светлости ясни от Ордена проницательности. Сомневаюсь, что булочки убедят ее отвергнуть ересь, сказала Шалан. Вот если бы ты принес еще и варенье? Ревнителю улыбнулся. Поднял корзину и вытащил из нее баночку красного варенья из симники. Разумеется, я уже сказала тебе, что ясно не любит варенье, но ты его все равно принес, поскольку знал, что варенье очень люблю я. И ты это сделал уже в десятый раз за последние месяцы. Я становлюсь немного предсказуемым. Самой малость. Она улыбнулась. Всё дело в моей душе. Ты переживаешь, поскольку я состою в ученицах у хуееретички. А, да, боюсь это так. Я бы оскорбилась, но ведь ты принёс варенье. Она улыбнулась, взмахом руки велела Паршуну положить книгу и выйти в коридор. Неужели на расколотых равнинах и впрямь живут их родственники, которые умеют сражаться? В такое сложно поверить. Она с трудом могла припомнить, чтобы паршуны хотя бы повышали голос. Для непослушания им явно не хватало ума. Конечно, некоторые свидетельства и донесения, что ясно вынудило ее прочесть, пока они изучали убийство короля Гавелара, указывали на то, что паршенди не походили на обычных паршунов. Они массивнее, обладают странными доспехами, которые растут из тела, да и разговаривают паршенди намного чаще. Возможно, на самом деле они вовсе не паршуны, а их весьма дальние родственники, то есть совершенно иной народ. Она села за стол, а Кобзал достал из коржины хлеб. Ее прислужник ждал в дверном проеме. Дуэнья из паршуна никудышняя. но кобзал Кабзал ревнитель. Потому формально девушка и не нуждалась компаньонки. Хлеб приобрели в Таленской пекарне. И это означало, что он был пышным и коричневым. А поскольку Кобзал был ревнителем, не имело значения, что варенье считалось женской едой. Они могли им насладиться вместе. Шалан следила, как он режет хлеб. В услужении у ее отца были спож строгие престарелые ревнители мужчины и женщины с суровыми взглядами, не нетерпевшие детских шалостей. Она и не думала, что религиозные ордена могут привлекать молодых людей вроде Кобзала. На протяжении последних недель она не раз ловила себя на таких мыслях о нём, которых следовало бы избегать. "Думала ли ты о том?" спросил он. "Какое мнение могут оставить люди о тебе, узнав про любовь к варенью из симники?" "Не думаю, что предпочтения в вареньях столь важны. Кое-кто изучал этот вопрос", пояснил Кабзал, намазывая на ломать хлеба толстый слой красного варенья и вручая ей. В Паланеу мне трудно обнаружить какую-нибудь странную книгу. Представляется весьма вероятным, что все в нашем мире уже хотя бы один раз подверглось изучению. И что там сказано про варенье из симники? Согласно вкусовым предпочтениям и личностям. Да, это настоящая книга, и она на самом деле так называется. Любовь к семнике указывает на личность импульсивную, расположенную к спонтанным поступкам. А еще на склонность к. Mm. Тут в лоб ревнителю врезался скомканный лист бумаги, и кабзалу молк моргая. Прошу прощения, сказала Шалан. Это вышло само собой. Наверное, дело в моей импульсивности и спонтанности. Он улыбнулся. Ты не согласна с выводами? Не знаю, пожала она плечами. Мне говорили, что о моем характере можно судить, опираясь на день моего появления на свет. На расположение шрама тальна в мой седьмой день рождения. А также на нумерологической экстраполяции десятой глифовой парадигмы. Но я думаю, что люди намного сложнее, чем все это. Люди сложнее нумерологической экстраполяции десятой глифовой парадигмы? Переспросил Кобзал, намазывая вареньем кусок хлеба для себя. Неудивительно, что мне так трудно понять женщин. Очень смешно. Но ведь мы в самом деле представляем собой нечто большее, чем совокупность черт характера. Я спонтанна иногда. В частности, этим можно объяснить то, как я ринулась за Ясной, чтобы стать ее ученицей. Но перед этим я 15 лет была настолько далека от спонтанности, насколько это вообще возможно. Во многих ситуациях, если меня поощрить, мой язык весьма спонтанен, но к действиям это относится редко. Мы все иногда спонтанны, а иногда сдержаны. Итак, ты утверждаешь, что книга правдива. Она говорит, что ты спонтанно, временами, ты бываешь спонтанной. Следовательно, все верно. Если так рассуждать, то же самое можно сказать о любом человеке. Точность процентов! Ну, не сто процентов, возразила Шала откусывая еще кусочек сладкого и пышного хлеба. Как уже было отмечено, ясно ненавидит все разновидности варенья, какие только есть. О да, в варенье она тоже еретичка. Ее душа в большей опасности, чем я полагал. Кобзал широко улыбнулся и надкусил хлеб. В самом деле, согласилась Шалан. И что еще твоя книга говорит про меня и про половину человечества в связи с тем, что мы так любим еду, в которой слишком много сахара? Ну, любовь к семнике также указывает на любовь к простору. Ах, простор, проговорила Шалан. Я как-то посетила это мифическое место. Это было так давно, что я почти все забыла. Скажи, солнце все еще светит или это осталось лишь в моих воспоминаниях? Неужели все так плохо? «Ясно, просто одержима пылью. Похоже, она благоденствует среди пыли, питается ею. Как чулы питаются камнепочками. А ты, Шалан, чем же питаешься ты? Углём. Он поначалу сморщился, потом посмотрел на ее альбом. О да. Я был удивлен, как быстро твое имя и рисунки распространились по всему конклаву. Шалан ела хлеб и вытерла руки влажным полотенцем, также принесенным к Тебя послушать, так я похожу на болезнь. Она провела пальцем по волосам и скривилась. У меня волосы цвета сыпи, верно? Чушь, отрезал он. Не следует такое говорить, Светлость. Это неуважительно. Ко мне? Нет, ко Всемогущему, который сотворил тебя. Он сотворил и кремлецов, не говоря уже о сыпи и болезнях. Так что подобные сравнения на самом деле честь. Светлость, такая логика мне непонятна. Поскольку он создал все живое и неживое, сравнения бессмысленны. Как и твои вкусовые предпочтения, не так ли, ризонно. Походить на болезни самое страшное, задумчиво заметила она. Когда ты болен, это значит, что ты живой. Ты должен бороться за то, чем обладаешь. Когда ты заболеваешь, прежняя обычная жизнь кажется чудесной. А не лучше ли походить, допустим, на эйфорию? Приносить тем, кого настигаешь, приятные ощущения и радость. Эйфория проходит. Она обычно кратка, так что мы куда больше времени проводим в тоске о ней, чем испытываем ее». Девушка вздохнула. Ну вот, смотри, что мы натворили. Теперь я в депрессии. По крайней мере, в таком состоянии учеба покажется мне более увлекательной. Он бросил хмурый взгляд на книги. Я считал, что тебе нравится учиться. Я тоже так считала. А потом в мою жизнь ворвалась Ясна Холли и доказала, что даже что-нибудь приятное может сделаться скучным. Понимаю. Значит, она суровая наставница. Вообще-то нет. Просто я склонна гиперболизировать. А я нет, не люблю извращения. Кобзал!» Извини", сказал он, а потом посмотрел вверх и повторил. "Извини. Уверен, потолок тебя простит". Но чтобы привлечь внимание всемогущего. Придется вознести молитву. В любом случае я задолжал ему парочку. Так о чем мы говорили? О том, что Светлость, ясно, никакая не суровая хозяйка. Она на самом деле такая, как они и говорят: блестящая, красивая, загадочная. Мне повезло, что я ее ученица. Кобзал кивнул. Говорят, принцесса Безукоризнена во всем, кроме одной вещи. Ты намекаешь на то, что она еретичка? Жрец снова кивнул. Мне с ней не так трудно, как может показаться, сказала Шалан. Ясно редко озвучивает свои убеждения, если ее об этом не просят. Значит, она их стыдится. Мне так не кажется. Она просто тактична. Кобзал устремил на Шалан пристальный взгляд. Не переживай, ясно не пыталась убедить меня отказаться от религии, Кобзал подался вперед. Лицо его помрачнело. Он был старше Шалан лет пяти. Уверенный в себе и убеждённый. Под строгим надзором отца ей не удавалось общаться с мужчинами примерно того же возраста, так что он был первым. Но Кобзал ревнитель. Значит, ничего не получится или получится? Шалан мягко произнес Кобзал, Разве ты не видишь, что у нас у меня есть повод для тревог? Светлость ясная, могущественная, и обаятельная женщина. Нельзя не предположить, что ее идеи кажутся заразными. Заразными? Ты вроде меня сравнил с болезнью, а не ее». Я такого никогда не говорил. Нет, но я притворяюсь, что говорил, а это практически одно и то же. Он нахмурился. Светлость Шалан, ревнители беспокоятся о тебе. Души детей всемогущего находятся на нашем попечении. я с ней уже случалось портить их. С кем она общалась более тесно? Правда? Заинтересовалась Шалан. Других учениц сейчас не подходящий момент для этого. Можем выбрать другой момент. Я тверд в своем решении ничего не рассказывать. Но написать-то можешь. Светлость начал он и умолк, страдальчески морщась. Ладно, согласилась она со вздохом. Заверяю тебя, моя душа чувствует себя прекрасно и не страдает никакими заразными болезнями. Он расслабился и отрезал еще один ломт хлеба. Девушка вдруг поняла, что снова его разглядывает, и рассердилась на себя за такие глупости. Скоро ей предстоит вернуться к семье, а он ее навещает только по причинам, связанным с призванием. Но ей на самом деле нравится его общество. Кобзал — единственный человек здесь в Харбранте, с которым можно просто поболтать. И он был красивым. Его простая одежда и бритая голова только подчеркивали волевые черты лица. По обычаю молодых ревнителей он носил аккуратно подстриженную бородку. Говорил красиво и был очень начитанным. «Ну раз ты уверена по поводу своей души", произнес Кобзал, снова обращая на нее взгляд. То быть может, наш орден тебя заинтересует?» Я уже выбрала один Орден чистоты. Он не подходит для ученого. Ревнители там отстаивают славу, которая ничего общего не имеет с твоими занятиями или твоим искусством. Не обязательно выбирать обитель, связанную с призванием. Однако, если они совпадают, это очень хорошо. Шалан сдержала гримасу. В орден чистоты уделялось внимание, как нетрудно было догадаться, честности и благости, свойственным всемогущему. Ревнители из этого ордена понятия не имели, как быть с ее влечённостью искусством. Они вечно требовали, чтобы она рисовала только то, что им казалось чистым: статуи вестников, изображения двойного глаза. Разумеется, орден для нее выбрал отец. Я просто сомневаюсь, что твой выбор был осознанным, сказал Кобзал. И ведь смену орденов не запрещают. Да? Но разве вербовку не осуждают? Ревнители не борются за прихожан? «Еще как осуждают? Это прискорбная практика. Но ты все равно этим занимаешься. Я еще временами сквернословлю». Не замечала, Кобзал, ты очень необычный ревнитель. Ты не поверишь, Но мы вовсе не такие набитые дураки, как принято считать. Кроме, наверное, брата Хабсанта, который все сидит, да смотрит на нас, как помедлил. Хм. Ах, Хабсант, похоже, и впрям набитый. Я ни разу не видел, чтобы он хоть пошелохнулся. Мы отвлеклись. Ты ведь пытаешься завербовать меня в свой орден? Да. И это вовсе не что-то из ряда вон выходящее. Все этим занимаются. Мы усиленно хмуримся друг на друга в связи с таким глубоким неэтичным поведением. Он опять наклонился к ней и сделался серьезнее. В моем ордене сравнительно немного членов, поскольку мы нечасто появляемся на публике. И потому, когда люди приходят в Паланиум в поисках знаний, мы считаем своим долгом их просветить и завербовать. Показать, чего они лишают себя. Он откусил кусок хлеба с вареньем. В обителях Ордена Чистоты тебе рассказывали о природе всемогущего, о божественной призме, 10 граней, которые представляют вестников. по верхам. большей частью мы говорили о том, как мне достичь чистоты. Должно признаться, было скучновато, поскольку у меня было мало шансов сделаться нечистой. Кобзал покачал головой. Всемогущий наделяет нас талантами, И выбирая призвание, чтобы извлечь из них пользу, мы тем самым поклоняемся ему тем способом, важней которого просто не может быть. Орденские обители должны помогать людям возвращать в себя это, вдохновлять на великие цели. Он махнул в сторону книг, стопка лежавших на столе. Шалан, вот с чем тебе должны помогать ревнители: история, логика, науки, искусство. Быть честным и хорошим человеком важно Но нам нужно трудиться усерднее, развивая природные таланты людей, а не вынуждая их принимать славу и призвания, которые нам кажутся наиболее важными. Думаю, это разумный довод, Кобзал кивнул. Лицо у него было задумчивое. Разве не странно, что такая женщина, как Ясно Холин, отказалась от всего этого? Многие ордена подталкивают женщин к тому, чтобы предоставить сложные богословные изыскания ревнителям. Если бы только ясно сумела разглядеть истинную красоту нашего учения. Он улыбнулся и вытащил из корзины с хлебом толстую книгу. Я ведь поначалу действительно надеялся, что сумею продемонстрировать свою правоту. Ей бы это скорее всего не понравилось. Наверно, рассеянно проговорил он, взвешивая том на ладони. Но вот бы стать тем, кто наконец-то ее переубедит. Брат Кобзал!» Это смахивает на желание выделиться. Ревнитель покраснел, и Шалан поняла, что сумела его по-настоящему смутить. Она поморщилась, проклиная свой длинный язык. Да, признался он. Я действительно желаю выделиться. Я не должен так рьяно стремиться стать тем, кто обратит ее, но я стремлюсь. Если бы она только выслушала мои доказательства. Доказательства истины свидетельства существования всемогущего. Я бы хотела их увидеть. Она вскинула палец, пресекая его возражение. Не потому, что сомневаюсь в его существовании, мне просто интересно, Кобзал улыбнулся. С удовольствием объясню, но сначала не желаешь ли ты еще кусочек хлеба? Мне бы следовало сказать нет во избежании излишеств, как учили наставники, но я скажу да. Из Из-за варенья, разумеется. Она взяла хлеб. Что там говорится про меня в твоей книге тайных знаний? Что я импульсивна и спонтанна? Да, я такой бываю, если речь идет о варенье. Он намазал ей ломать хлеба вареньем, вытер пальцы салфетку и, открыв свою книгу, принялся листать, пока не достиг страницы с рисунком. Шалан пересела ближе. Это был не портрет, а какой-то узор. Треугольные формы с тремя распростёртыми крыльями, которые сужались к центру. «Узнаешь?» – спросил Кобзал. Узор и прямо казался знакомым. "Такое чувство, что я это где-то уже видела. Это Халинар, алетійская столица, нарисованная так, словно на нее взглянули сверху. Видишь эти пики, эти горные кряжи?" Город строили вокруг скал, которые уже были на том месте. Он перевернул страницу. А это вединар, столица Якеведа. Этот узор был шестиугольным. Акина, круг, тайлен. Четырехконечная звезда. И что все это значит? Это доказательство того, что Всемогущий присутствует повсюду. Его можно увидеть здесь в этих городах. Ты видишь, насколько они симметричны. Кабзал Города возводили люди. Они желали симметрии, потому что она священна. Да, но в каждом отдельном случае строили вокруг уже существующих скал. Это ничего не значит. Я верую, но сомневаюсь, можно ли это считать доказательством. Ветер и вода могут создавать симметрию. В природе она встречается постоянно. Люди выбрали те места, в которых ощущалось подобие симметрии, а потом возводили города, восполняя любые изъяны. Молодой ревнитель снова принялся рыться в своей корзине и достал совершенно неожиданную вещь металлическую пластину. Шалан уже открыла рот, чтобы спросить, но Кобзал скинул палец, призывая ее к молчанию, и положил пластину на небольшую деревянную подставку, которая на несколько дюймов возвышалась над столом. Кобзал высыпал на пластину белый, похожий на пыль песок, полностью покрыв ее поверхность. Потом достал из корзины смычок. "Вижу, ты пришел во все оружии", заметила Шалан. И впрямь надеялся все объяснить яснее. Он улыбнулся и провел смычком по краю металлической пластины так, что она завибрировала. Пещинки начали подпрыгивать точно насекомые, угодившие на горячую поверхность. "Это", пояснил он, "называется кематика». Наука, изучающая узоры, которые создаёт звук, сталкиваясь с твёрдой преградой. Кобзал снова провёл смычком по краю пластины, и она издала на удивление чистый звук. Его хватило, чтобы привлечь единственного спренного музыки, который на миг завертелся в воздухе над пластиной, потом исчез. Кобзал взмахом руки указал на песок. И спросила Шалан: "Халинар, Ответил он и поднял книгу для сравнения. Шалан склонила голову на бок. Узор на песке был в точности как Халинар. Кобзал насыпал на пластину еще песка, провел смычком в другом месте, и песок расположился иначе. Вединар. Девушка опять сравнила два узора. Они были совершенно одинаковы. Тайлен. Кобзал повторил действие в другой точке. Потом аккуратно выбрал на краю пластины еще одну точку и провел по ней смычком в последний раз. Акинам. Шалан, доказательство существования всемогущего. Те самые города, в которых мы живем. Только погляди на эту безупречную симметрию. Она вынуждена была согласиться с тем, что в узорах таилось нечто захватывающее. Связь может оказаться ложной, и то и другое могло вызвать что-то одно. Да, Всемогущим. Сказал он, усаживаясь на место. Сам наш язык симметричен. Посмотри на глифы. Каждый можно сложить пополам. А с алфавитом то же самое. Сложи каждую строчку пополам, и ты найдешь симметрию. Тебе ведь известна история о том, что глифы и буквы пришли к нам от певцов Зари. Да. Даже наши имена. Твое практически безупречно. Шалан Замени одну букву, и получится идеальное имя для светлоглазой. Не слишком святое, но близкое к тому. С изначальными названиями десяти серебряных королевств все обстоит также. А летела Вала в шинка книж безупречно, симметрично. Жрец подался вперед, схватил ее за руку. Он с нами, вокруг нас, не забывай об этом, чтобы она не говорила. Не забуду Шалан вдруг поняла, куда он завел беседу. Кобзал сказал, что верит ей, но все же предоставил свои доказательства. Это было трогательно и одновременно раздражало. Она не любила снисходительности. Но кто бы обвинил ревнителя в любви к проповедям? Молодой человек вдруг встрепенулся и опустил ее руку. И "Я слышу шаги". Он встал, и Шалан повернулась как раз в тот момент, когда Вальков вошла ясно в сопровождении Паршуна. который нёс корзину с книгами. Принцесса не выказывала удивления, увидев ревнителя. Прошу прощения, Светлость Ясна, Шалан поднялась. Он «Дитя, ты не пленница, резко перебила её ясно. Тебе позволено принимать посетителей. Только потом не забудь поискать на коже следы укусов. Типы вроде него обычно утаскивают добычу с собой в море. Кобзал зарделся и начал собирать вещи, Ясно, взмахом руке велела Паршуну положить книги на стол. Жрец, а эта пластина может воспроизвести химический узор, соответствующий Уритеру? Или у тебя есть узоры только для четырех стандартных городов? Кабзалу ставился на принцессу, явно шокированный тем, что она в точности знала, для чего предназначена пластина. Он взял со стола свою книгу. Уритер всего лишь миф. Странным Я думала, ваш братья склонен принимать мифы на веру. Он еще сильнее покраснел, закончил собирать вещи, Отвесил Шалан короткий поклон и поспешно удалился из алькова. Светлость, если позволите, сказала Шалан. Это было с вашей стороны неимоверно грубо. У меня случаются приступы невоспитанности. Уверенно он слышал, какая я. Мне просто нужно было убедиться, что он получит именно то, чего ждёт. С другими ревнителями в Паланиуме вы себя так не ведёте. Другие ревнители в Паланиуме не пытались обратить мою ученицу против меня. Он не пытался, Шалана секлась. Он просто переживает за мою душу. А он ещё не просил тебя попытаться украсть мой духозаклинатель? заклинатель Шалана ощутила внезапный укол ужаса. Её рука потянулась к потайному кошельку. Неужели ясно знает? Нет, ты же слышала её вопрос. Не просил? Ну так подожди. Ясна открыла книгу. В конце концов попросит. Я уже сталкивалась с такими, как он. Она перевела взгляд на Шалан, и её лицо смягчилось. Ты его не интересуешь. Не в том смысле, как тебе хотелось бы. В частности, твоя душа тут ни при чём, всё дело во мне. С вашей стороны это немного высокомерно, разве нет? «Дитя, только если бы я ошибалась, сказала ясно, возвращаясь к книге. А я редко ошибаюсь.